Новый скрытый смысл обрели жесты и движения хозяев. Быть может, причиной тому была молодая женщина в её необычном одеянии, а быть может, странная обстановка в ателье. В огромном камине из белого камня потрескивая пылали поленья. Языки пламени напоминали пляшущих домовых. Теперь комиссар Понёв почему Зановичи в ателье? которые просматривались из окон Маринетт и Жюлье были почти всегда задёрнуты. Комната была застеклена с двух сторон, что позволяло выбрать нужное освещение. Шторы из чёрного выцветшего плотного льна, сели от частой стирки и слегка расходились посередине. Всё здесь казалось неожиданным, а особенно бросились в глаза мигрей Обе поперечные стены чисты выбелены и совершенно голые, и языки пламени в камине, занимавшем добрую половину одной из них. Когда он вошёл, мадам Йонкер стояла с кистью у мольберта, значит, балуется живописью. Но почему же не видно её картин на стенах? Почему они не лежат на полу или не стоят по углам, приставленные друг к другу? Как это обычно бывает в отеле художников. Нет. Ничего нет. Ни на стенах, ни на от лакированном паркете. Около мальберта на изящном круглом столике тюбики с красками. Чуть поодаль другой столик из светлого дерева. Кажется, первый в этом доме предмет обихода, не имеющий музейной ценности. На нём навалом склянки, жестянки, тряпки. Ну, что тут ещё есть? Два старинных шкафа, стул, кресло с полинявшей обивкой. Мигрей всё ещё не мог понять, что именно его здесь встревожило, но был готов к любым сюрпризам. Слова голландца, обращённые к жене, заставили его ещё больше насторожиться. Комиссар пришёл не для того, чтобы любоваться моей коллекцией,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 Он постарался припомнить. Не приходилось ли ему встречаться с этой женщиной на Кадес-орфевр? Их взгляды встретились. На её прекрасном лице застыла вежливая улыбка хозяйки дома, принимающей гостей, но ему казалось, что в огромных чёрных глазах, стрепещущих бересницами, он вот-вот прочтёт что-то совсем иное. Вы ведь француженка? Спросил Мигре, но ри с вам уже об этом сказал. Вопрос прозвучал совершенно естественно. Может быть, зря он ищет в нём скрытый смысл. Я знал это до прихода сюда. О, значит вы наводили о нас справки, заметил голландец. От его прежней непринуждённости не осталось и следа. Это был уже не тот ионкер. который высокомерно говорил с Мигре в своём кабинете и потом издевался над ним, разыгрывая роль гида в музее. "Ты устала, дорогая?" спросил он. "Не пойти ли тебе отдохнуть? Новый сигнал или приказ?" Сбросив свою белую ряску, мадам Йонкер осталась в простом чёрном платье. Она сразу устала, словно выше ростом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 Я вижу, вы хорошо знаете город. Одно упоминание о церкви Святого Репарата вызывало в памяти старую Ниццу, узкие улочки, куда почти никогда не проникает солнце, и где круглый год на верёвках протянутых между домами сушится бельё. Теперь он был почти уверен, что она родилась именно там, в этих кварталах бедноты, где в полуразвалившихся домишках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 комиссар Мигре был большим человеком в уголовной полиции но вышел он из народа мадам Йонкер жила среди картин достойных лувра одевалась у дорогих пардных устраивала роскошные приёмы в манчестере и лондоне носила бриллианты и изумруды но выросла она на мостах старой ниццы под сенью церкви святого репарата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 Ваш супруг оборудовал его для вас? Нет, что вы? Он строил этот дом ещё до знакомства со мной. В те времена у моего мужа была в подругах настоящая художница. Её полотна до сих пор выставляют в картинных галереях. Он истратил на неё кучу денег, и я спрашиваю себя иногда, почему он на ней не женился? Может, она была уже не так молода?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 ми греки внулно чёрный занавес, которым была задёрнута застеклённая стена, выходившая на авеню, жену. Занавес, как видите, закрывается неплотно. Я уже говорил вашему мужу, что на любой улице среди жильцов найдётся хоть один страдающий бессонницей. Интеллигенты в таких случаях читают или слушают музыку, ну а люди попроще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 Заходящее багровое солнце. В этих шкафах вы храните свои полотна, спросил Мигре. Нет, хотите в этом убедиться? Не стесняйтесь, я всё понимаю. Такая уж ваша служба. Она открыла один из шкафов. Он оказался доверху набит рулонами бумаги, тюбиками масляных красок, какими-то склянками и коробками.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 гласящую, что в каждом доме есть свои тайны, свой скелет в плетёном шкафу. Далее скелета нужен покойник, а Луньён пока ещё не отдал Богу душу в беша. Нахмурившись, выразил мигре. "О ком это вы говорите?" спросил им Адам Норис. "О одном инспекторе. А скажите, мэм, вы уверены, что в тот момент, когда раздались выстрелы,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 Когда по вечерам, когда днём, какая разница? Стало быть, вашей супруге картины удаются гораздо чаще, чем она говорила только что. Иногда увозят и другие картины, у меня их много. Я вам ещё нужна, спросил медам Йонкер. Может быть, спустимся вниз? Выпили бы кофе или чаю? Благодарю, медам, только не сейчас.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 и позволяют себе слишком много. Человек нашего круга не удивился бы, узнав, что кто-то из прислуги потерял ключи от одной из комнат. И вы до сих пор не заказали другого? Мне это не пришло в голову. Вы уверены, что в доме нет запасного ключа? Насколько мне известно, нет. Впрочем, может быть, он где-то здесь. И возможно найдётся когда-нибудь в самом неожиданном месте. Вы позволите мне отсюда позвонить, сказал Мигре, подходя к телефону на столике. Ещё раньше комиссар заметил телефонные аппараты почти во всех комнатах. Безусловно, в доме был свой коммутатор. Что вы собираетесь делать? спросил Йонкер. Вызвать столесря?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 замок снаружи удивительное совпадение, не правда ли? удивляйтесь на здоровье, господин Мигре. Вы как вошли в дом, так и не перестаёте удивляться. Ещё бы, наш образ жизни вам в диковинку, куда уж тут понять? Как видите, я стараюсь по мере сил, вздохнул Мигре. Мадам Йонкер протянула комиссару ключ.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 Почему вы, наверное, догадываетесь, я не прошу заходить сюда, но в осудар я попросил бы подойти поближе. Голландец направился к мигре и за всех сил стараясь сохранить своё обычное достоинство. Заметьте, пол здесь чист, ни следа пыли. Это, во-первых. Притронитесь к полу, и вы убедитесь, что кое-где паркет ещё сырой. Стало быть, пол мыли недавно. Кто-то убирал эту комнату сегодня утром или самое позднее вчера ночью? Спрашивается, кто? Во всяком случае, я никого сюда не посылала, услышал мигре голос Миреллы. Можете спросить об этом у горничных. Разве что муж распорядился? Комната оказалась небольшой, из её единственного окна как и в мастерской,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 Привлекли прежде всего стены грязно-белого цвета, сверху до низу покрытые рисунками, мягко говоря, весьма фривольного свойства. Заборная живопись мелькнула у Мигре. Как общественный уборный? Не смею предположить, сказал он едко. Что эти рисунки дело рук вашей бывшей подруги. Впрочем, вот тот женский контур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 Ведь вы сами сказали, что ваш образ жизни мне в диковинку, кое что у вас мне и впрямь никогда не понять. Но всё же я почти убеждён, что даже как вы говорите, люди вашего круга удивились бы, увидев эти эх, фрески среди ваших бесценных полотен. Поморщившись, комиссар продолжала осматривать комнату.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 Я как-то заглянул в эту комнату. Давно это было. Несколько месяцев я вам уже говорил. Поверьте, я сам был неприятно удивлён, увидев эти рисунки. Отлично помню, как закрыл тогда дверь и забросил ключ на шкаф. В присутствии жены усмехнулся Мигре. Этого я не помню. Мадам, вам было известно о рисунках на стенах?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 Я не идти пройти вы загорить, но и сигары остались внизу. Ну, что ж, извольте, но при условии, что мадам Йонкер пойдёт с нами. Она первая направилась по лестнице усталой походкой, приговорённый за ней пошёл Мигре, замыкавший шестый Йонкер. "Здесь?" спросила Мирелла, когда они вошли в салон. "Нет, лучше в моём кабинете." Что будете пить, господин Мигре? Пока ничего. Она уже заметила стаканы на письменном столе и поняла, что до этого комиссар пил вместе с её мужем, и Меггер не сомневался, что его теперешний отказ она восприняла как признак нарастающей угрозы. За окнами темнело. Голландец зажёг свет, затем налил себе кюрасао и вопросительно посмотрел на жену. Нет, я предпочитаю виски. Йонкер сел первый, приняв точно такую же позу, как час назад. Жена с стаканом виски в руке осталась стоять. 2 или 3 года назад начал любитель живописи, отрезая кончик сигары. Комиссар перебил его. Заметьте, вы никогда не указываете точное время действия с тех пор, как я здесь. Вы ещё не назвали ни одной даты, ни одного имени, кроме имён давно умерших художников. Я только и слышу от вас рано, поздно, под вечер, с неделю, с месяц назад. Видимо, потому, что точное время меня не волнует. Я не чиновник и не обязан в определённый час являться на работу, к тому же до сегодняшнего дня мне ещё не приходилось ни перед кем отчитываться в своих действиях.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 Вы знакомы ли, говорите вы? Кто же именно вас познакомил с этим молодым человеком? Кто-либо из друзей или какой-нибудь торговец с картинами? Ёнкер отмахнулся, словно отгоняя назойливую муху. Какое это имеет значение? Сейчас я уже не помню кто. Я тогда подумал, что ателье в доме пустует, и признаюсь, мне стало совестно.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 Замок поставили уже после её отъезда. Это вас устраивает? И на двери задней комнаты так даже. Кажется, я просил Селесери поставить замок и там. Ну хорошо, вернёмся к вашему Педро. Он прожил в доме всего несколько месяцев. Несколько, подчеркнул Мирела. Мирела не смогла сдержать улыбку. Голландец явно нервничал.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 Любая коллекция, как известно, ограничена определёнными временными рамками. Моя коллекция начинается с Ван Гога и заканчивается моделями Педро Пидальса наверху, а вы как думаете, его Карл обслуживал? Это вопрос уже по женской части. Да, Карл, неуверенно подтвердила Мирелла. А Педро часто выходил из дома.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 что жена всю ночь не могла уснуть, ее спальня как раз под ателье. «Мадам, вы ни разу не полюбопытствовали посмотреть, что же здесь происходит?» обратился комиссар к Мирелли. «Я предоставила это мужу». «И чем же дело кончилось?» «Он дал Педру немного денег и выставил его за дверь». «Именно тогда, сударь, вы и обнаружили в комнате эти...» Фрески. Йонкерке внул. А вы, мадам, видели их тогда? Ведь ваш портрет на стене свидетельство тому, что Пьер дру был у вас улюблён. Он не пытался ухаживать за вами. Если вы будете продолжать разговор в подобном тоне, господин Мигре, я вынужден буду проинформировать нашего посла о самоуправстве французской полиции, резко сказал Йонкер.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 Обычно я этого не делаю, когда ложусь позже, чем он. Боитесь встретить там одну искусительниц? Ну да, если угодно. Ну вот, кажется и всё, произнёс Мигре. Комиссар сразу почувствовал, как его последние слова разрядили обстановку. Но на самом деле он вовсе не собирался давать противнику передышку. Это был лишь его старый излюбленный приём. Он зажёг погасшую трубку, некоторое время молча курил, словно вспоминая, не забыл ли что спросить, и потом внезапно заговорил снова, с присущим вам тактом суда. Вы изволили отметить, что я ровно ничего не смыслю ни в психологии поклонника искусств, ни в его поступках.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 Иногда я отправлял одну-две картины на публичные распродажи, но лишь изредка. С малодка картины продают лишь случайные наследники. Крупные коллекционеры, как правило, сбывают свои полотна другим путём. Каким же? Они следят за спросом и знают, например, когда какой-либо музей в Соединённых Штатах или, скажем, в Латинской Америке ищет Ренуара.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 Ну, скажем, за последний год. Нет, не могу. Голос Каланса прозвучал холодно и решительно. В таком случае я вправе думать, что речь идёт о контрабанде. Ну, зачем же такие сильные слова? Ну, вообще говоря, дело это, конечно, деликатное. Большинство стран объявляют ценные полотна национальным достоянием и ограничивают их вывоз со своей территории.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 Точно так же меня не волнует, в чьих руках побывала картина, которую я покупаю. Мигрев встал. Ему казалось, что прошла целая вечность с того момента, как он вошёл в этот дом. Простите, мадам, что я прервал ваши обычные занятия и искаверкал вам весь день. Мирелла промолчала, но в её красноречивом взгляде Он прочел мне мой вопрос. Ведь это ещё не всё, не так ли? Я-то, слава богу, знаю полицию. Вы теперь не выпустите нас из рук. Какую же заподню вы готовите? Она повернулась к мужу, хотела было что-то сказать, но так и не сказала. И прощаясь с Мигрей, пробормотала лишь обычное: "Рада была с вами познакомиться".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 И зашёл в знакомое бистро, где побывал ещё утром. Он заказал две кружки пива и выпил их, смакуя каждый глоток.